Примерно такая же дрененькая ситуация возникла в плане трудоустройства. Хорошая работа, связанная с беспрепятственным перемещением в вечернее и ночное время, вот так сходу обрушиваться на юные плечи почему-то не спешила. «Оптимальный вариант такси», — мечтательно прищурившись вдаль, размышлял Сергей. «Этакий рыцарь дорог». «Ночной охотник», «Мститель» неуловимый, блин. И Сергей видел несколько фильмов с названием «Такси». Читал про таксистов в журналах и газетах и пару раз сам реально соприкасался, пользовался такси по вызову, когда возникала необходимость удрать из-под опеки родичей и бдительного водителя Николая. «Да, такси — это то, что надо». Мало того, что беспрепятственное перемещение, так еще и немного денег можно заработать. В принципе, с деньгами проблем не было, но в соответствии с программой намечались определенные оперативные расходы, которые посвящать матушку, как орган контроля за финансами, не хотелось. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что такси – это вовсе не тот вариант. о котором мечтал юноша, обдумывающий житье. Попасть в элитные вокзальные и аэропортовские бригады было не легче, чем в депутаты Госдумы. Конкурс вакансий отсутствовал вовсе. Каждое место передавалось чуть ли не по наследству. Как ни странно, связи деда оказались в данном случае совершенно бесполезными. С товарищами, что крыли это дело, Никто из смоленского клана не пил, а привлекать мать к такому щекотливому делу не стоило. Можно было поработать на подхвате или по вызову, но тут свобода перемещения отсутствовала напрочь. Стой в определенном месте, бери кого дают, вези куда скажут. Функционирование в роли дикого таксиста на территориях, страдавших отсутствием плотных скоплений, Потенциальных пассажиров Сергею не понравилось сразу. Ну, заработок скудный, официальная привязка к профсоюзу отсутствует. О качественном алиби можно и не вспоминать. Ну, если же отбросить алиби и тихонько шакалить в хлебных местах и на подступах к оным, ну все те же вокзалы и аэропорты, можно быстро нарваться на неприятности. Все хлебные места... Четко поделены. Каждая бригада таксеров под территориальной бригадой братков. Попадешься при перехвате пассажира на вокзале или ближних подступах, сделают больно и наложат огромный штраф. Попадешься вдруг гореть, сделают очень больно и отберут тачку. В третий раз лучше не попадаться. Вообще. Аминь. Иные виды трудовой деятельности, предлагаемые многочисленными объявлениями, по все тем же причинам отсутствия свободного перемещения в указанное время Сергея не устраивали. Были несколько вариантов, вполне приемлемых, но там обязательно требовали совершеннолетних и отслуживших в армии. Однако особо горевать по вышеперечисленным темам юноша не стал. Между делом продолжал почитывать объявления, а генерально составил индивидуальную программу боевой подготовки и принялся за учебу, попутно отрабатывая отсечение хвостов, тактику оперативного наблюдения и психологическую устойчивость. Последний пункт был представлен в форме разнузданного подхвата пассажиров, со всех под колесо подвернувшихся территорий таксишных команд. Катаешься вечерком мимо вокзала, заметил голосующего, остановись, договорись о цене и подбирай, но не забудь, что делать нужно все непринужденно и стремительно, чтобы упредить агрессивные деяния со стороны лицензированных таксеров или их грубых покровителей. Кроме того. Придумай и доведи до ума десяток добротных легенд на случай попадалова и не лоханись в пункте высадки. Дважды в день к одному и тому же вокзалу или порту не езди, могут засечь. И еще. Немаловажный аспект такого рода тренировки, помимо оценки оперативной обстановки, необходимо четко знать, на чьей территории работаешь и кто здесь главный. а также всесторонне проработать пассажира на лояльность. Время проработки – от 15 секунд до минуты, пока всматриваешься в освещенную уличным фонарем фигуру на тротуаре и договариваешься о цене. Пассажир запросто может оказаться подставой одной из команд, которая обратила внимание на твою неуместную активность на ее земле. представителям покровителей, спонсоров и других заинтересованных лиц. Пассажир может быть родственником или знакомым кого-либо из перечисленных категорий. В этом случае необходимо пребывать в готовности правильно ответить на ряд каверзных вопросов. Пассажир может не иметь денег, иметь нездоровое пристрастие или очень скверные манеры, чреватые самыми непредсказуемыми последствиями. Пассажир, в конце концов, может быть, просто автограбителем, судавкой или стволом, а также кровожадным маньяком. Так что, даже если тебе кажется, что ты его проработал, все время в пути следования верти головой на 180 градусов и держи уши торчком. Загласитесь, Для юноши, которого всю жизнь возили в персональном авто, тренировочка еще та. Адреналина через край, впечатлений выше крыши. Для матери была разработана вполне приличная легенда, основу которой составляли пять выкупленных абонементов. Бассейн, бодибилдинг, айкидо из клуба «Сергей ушел» дорого. Рефрейминг. нейролингвистическое программирование, все мероприятия после семи вечера и до полуночи, веский аргумент для оправдания такого планирования, чтобы не мешали предстоящей учебе. У матушки была голубая мечта по осени загнать сынулю в МГИМО. В своих апартаментах Сергей вывесил расписание занятий и распорядок дня, в котором, помимо вечернего, Занятого до упора блока имелся утренний резерв: подзарядку, пробежку и растяжку. Молодец, Сережка, тихо порадовалась мать. Так держать. На подготовительном этапе судьба была удивительно благосклонна к самообучающемуся юному партизану. За год сделал все, что планировал. С легкостью поступил в МГИМО и всего лишь трижды. угодил в ситуацию из разряда попал. Да и то все три случая имели смягчающие обстоятельства с пометкой «Едва не». Первый инцидент полупопадального свойства. В процессе второго инцидента едва не спалился перед матушкой. Как водичка? Норма, 23 градуса. А они хоть хлорируют ее? Сейчас столько всякой заразы везде. Ну что ты, ма? Конечно, хлорируют. «А ты чего запыхавшийся такой? Случилось чего?» «Я только что пять заходов проплыл километр брассом, мама. Запыхавшийся? Кстати, для справки, я телефон в раздевалке оставляю. Плаваю без него. Без телефона почему-то удобнее. Ты меня поймала, потому что как раз пришел полотенце взять. Ты что, контролируешь меня?» «Да так, что-то сердце кольнуло. Нехорошо так». Все нормально, ма. Если начну тонуть, вытащат. Тут каждый третий мастер спорта по плаванию. Сейчас три захода по десять минут. Парилка, фиточай и через часок буду дома. Сердце кольнуло, валидол прими. Бывай. Отключил телефон, напряженно задумался. А бассейн ли сегодня вообще. Контрольный звонок, новость. До сего момента прецедент такого рода места не имел, и необходимость в четком знании расписания отсутствовала. А ведь это, своего рода алиби, пренебрегать нехорошо. Надо будет выучить, а то это к недолгой в истории угодить. И сунув мобильник в карман, еще разок навернул политику одному из клиентов. Крепкий попался. не натурал куев не желал добросовестно отключаться на фух уроды развелось у вас в последнее время отстреливать что ли некому